«Зверюшка!» «Кто ты?» — Анжела уставилась на крошечную зверюшку под кроватью. Забившись в угол, та обнимала себя. Поросячий носик на грубой кожистой мордочке усиленно принюхивался. Тело, покрытое густым темным мехом, было не длиннее локтя. Глаза поблескивали в резком свете фонарика. В свои девять Анжела уже знала, что в реальном мире монстров не существует. «Особенно под кроватью», — так сказал отец. Но он ошибся. «Я тебя не обижу», — прошептала Анжела и, шагнув вперед, приподняла бровь. «Клянусь, я добрая, можешь выйти». Зверюшка мелко дрожа посмотрела на нее. «Меня зовут Анжела, а тебя?» Без ответа. «Есть хочешь? Будешь что-нибудь?» Зверек продолжал таращиться из своего угла. Анжела всегда хотела щенка, но отец сказал, что от собак чересчур много хлопот и грязи. Она пообещала выгуливать питомца каждый день и не забывать кормить, однако отец стоял на своем. О кошке он тоже не желал слушать, сказал, что кошки слишком хитрые и странные и действуют ему на нервы. Кончилось тем, что Анжела с отцом купили двух золотых рыбок и назвали их «Злата» и «Власка». Анжела рыбок терпеть не могла. Что за тупицы, то ли дело Дэвид с его псом Рассом или Мэри с ее попугаем Джаспером. Вот это хорошие питомцы, подходящие. А Злата и Власка просто глупо разевают рты у себя в аквариуме, да порой выпускают след из воздушных пузырьков. Иногда даже врезаются в стеклянные стенки своего жилища. Правда, кормить эту парочку приятно. По крайней мере, в это время они хоть капельку оживляются. Лицо Анжелы расплылось в улыбке. «Секундочку, не исчезай!» На прикроватном столике лежал шоколад, который Анжела спрятала в рюкзак после школы. «Узнай, отец отобрал бы плитку до завтра, потому что Анжела уже почистила зубы на ночь. Она купила шоколадку для поднятия настроения после того, как Кэти Хоган с другой стороны улицы в очередной раз натравила на нее своего терьера». Соседская моська преследовала, облаивала и порывалась куснуть Анжелу всю дорогу домой. Ненавистная Кэти Хоган. Она не заслуживала домашнего питомца, но почему-то всегда получала все, что хотела. Не то, что сама Анжела. Ей как минимум полагалось в утешение шоколадка. Схватив плитку со стола, она стала осторожно ее разворачивать. В притихшем доме шелест фольги казался ужасно громким, а отец в комнате за стеной еще не спал, с кем-то разговаривая по телефону. Услышав как шуршит обертка, явился бы сразу же. Затаив дыхание, Анжела проворно освободила шоколад от упаковки. От дразнящего сладкого запаха текали слюнки, но она не съела ни кусочка. Плитка предназначалась для неожиданного гостя. Медленно опустившись на колени, Анжела разломила ее надвое и положила половинку с краю под кровать, после чего отбежала на середину комнаты и с замиранием сердца принялась ждать. Заставив Анжелу ахнуть от неожиданности, зверек вынырнул из укрытия и, косясь на нее, уставился на шоколадку. Его крошечные продолговатые ноздри подрагивали. «Не бойся, это тебе. Давай, ешь» он поднес шоколадку карту миниатюрными тощими ручками увидев его зубы анджела содрогнулась будто крошечные иголки торчали из бледных десен зверек впился в шоколадку а затем проглотил угощение целиком его взгляд упал на вторую половинку во вспотевшей руке анжелы он двинулся к ней анджела закричала ее отец тяжело дыша ворвался в комнату Лицо его было красным, грудь под белой пижамой бурно вздымалась. В руке он до сих пор сжимал телефон. «Что такое, милая, в чем дело?» «Папочка, у меня монстр под кроватью!» Отец Анжелы поднес телефон к уху. «Я перезвоню тебе, Роджер. У нас тут монстр. Надо разобраться с ним как можно быстрее». «Да, конечно. До скорого». Он положил телефон в карман и со щелчком в коленях опустился на пол рядом с дочерью. «Энджи, монстров не существует!» — хохотнул он и погладил ее по спине. «Неправда, он там, под кроватью. Сам посмотри!» Отец Анжела кивнул на шоколадку в ее ладони. «А это еще что такое, юная леди?» «Шоколад. Я дала кусочек тому чудовищу, оно захотело добавки. Но у него такие острые, приострые зубы, что я закричала». «Похоже, ты переела сладенького, сладенькая. Ты ведь знаешь, что в такое позднее время нельзя есть шоколад». «Может, у тебя и другие плитки припрятаны?» Анжела простонала. «Ох уж эти родители! Просто не могут без тупых вопросов!» «Конечно, нет! Папа, ты должен поймать монстра!» «Ладно, ладно!» — вздохнул он. «Поймаю, но после этого ты почистишь зубы, ясно?» «Да, отлично!» Отец Анжелы пододвинулся к кровати и, заглянув под нее, посветил принадлежавшим дочери фонариком. «О, Боже! Что? Что такое? Ты его видишь?» «Мои пластинки с битлами! Энджи, что они здесь делают?» «Мне приглянулись обложки». Отец Анжелы выпрямился. В руках у него было три виниловых пластинки. Неделю назад она взяла их из гостиной, чтобы почитать тексты песен и аннотации. Ей нравились Битлз. Просто она забыла вернуть пластинки на место. «В этой комнате нет монстров, кроме того, который ворует мои вещи. Я тебе, малышка. А теперь давай». Время чистить зубы. — Он все еще под кроватью, папочка. Я не могу здесь сегодня спать, не могу и не буду. Отец анжело уперся руками в бедра. — Ладно, вот что. Можешь спать у меня в комнате, но только сегодня, поняла? Не хватало, чтобы это снова вошло у тебя в привычку. Ты уже большая девочка. — Спасибо, папочка. Той ночью сон Анжелы был беспокоен. Она ворочалась и металась под ровное папино дыхание. Мысль о существе в соседней комнате не выходила из головы. И все же со временем удалось задремать. Сон ее был полон чудовищ. Утром отец приготовил яичницу с беконом, любимый завтрак Анжелы. Яйца она съела, но бекон лишь поковыряла. После ночных снов в желудке начинала мутить от одной лишь мысли о мясе. Кошмаров! — поправила себя Анжела. — Это были не сны, а кошмары. — Что? У тебя все хорошо, солнышко? — Нет, не все. Под моей кроватью монстр. У него острые маленькие зубы и свиной рыло. Пока эта тварь там никакого хорошо быть не может. Отец Анжелы, покачав головой, вымыл тарелки. — Слушай, мне надо на работу. Безумно жаль, что Тэмми сегодня занята и не сможет за тобой присмотреть. Не займешь себя чем-нибудь, как большая? Анжела кивнула, обрадовавшись в глубине души. «Одна дома, вот здорово! Можно делать что угодно, раскрашивать кукол косметикой, часами смотреть телевизор, есть мороженое, даже бродить в лесу за домом, в том самом, близость к которому так ненавидит отец, мол, там вечно пропадают дети. Как доберусь до работы, позвоню Харриет. Скорее, самому себе сказал отец, возможно, она с тобой посидит. Очень на это надеюсь». «Харриет?» «Ненавижу ее. Только и делает, что спит целыми днями, да еще капустой воняет». «Да, старость не радость», — рассмеялся отец Анжелы. «Слушай, побудешь ради меня паинькой? Я стараюсь, как могу. Не вопрос. Как вернусь домой, все наладится, вот увидишь». «Ладно». Чмокнув Анжелу в лоб, отец направился к выходу и уже из-за порога крикнул. да скорого!» Выждав, пока звук его машины заглохнет вдали, она подошла к двери в дом. Отец очень не любил, если Анжела разгуливала снаружи, оставаясь дома одна, без присмотра. Все пошло с того раза, когда он застал ее за строительством шалаша в лесу. Анжела сооружала его поблизости от змеиной ямы, которую не заметила. Отец тогда разорался и взял с нее клятву больше никогда в одиночку не ходить в лес. Но ей-то все равно хотелось погулять на улице. К тому же, если бы хария действительно пришла, то продрыхла бы до папиного прихода на диване, так что какая разница? Такой славный день грех упускать. Солнце высоко, суббота. Анжела вышла из дома. «А ту ее, Престон!» У Анжелы ёкнуло внутри. Прямо на нее тявкая мчался крошка-терьер. На ярком солнце стразы на ошейнике сверкали точно бриллианты. Не прошло и минуты, как пес оказался у нее во дворе. Стоя на крыльце по ту сторону улицы, за ним довольно наблюдала Кэти Хоган. Взмокшими от пота руками анджела завозилась с дверью. Что-то врезалось в ее ногу, затем укусила. «Ой!» Справившись с замком, анджела яростно затрясла ногой. Крошка-терьер с визгом пролетел в воздухе и спиной шлепнулся на крыльцо, затем вскочил и снова бросился на обидчицу. Но та захлопнула дверь прямо у него перед носом. Царапаясь в нее, песик заливался лаем. Анжела, тяжело дыша, соскользнула на пол и, затуманенными от слез глазами, посмотрела на ногу. Престон прокусил любимые лосины. «Ох уж мне этот мелкий засранец!» — выкрикнула анджела Выругаться, пользуясь отсутствием папы, было приятно. «Как ты посмела, дрянь!» — через дверь голос Кэти Хоган прозвучал приглушенно. «Ты ударила моего Престона! Я этого так не оставлю!» Промакнув глаза рукавом, Анжела понуро побрела на кухню. Кэти Хоган не заслуживала собаки. Научила ее бросаться на людей, использовала для запугивания. Ненавистная Кэти. И ее пес тоже. «Ах, если бы...» У Анжелы перехватило дыхание. Мусорный бак двигался. «Ты там, верно?» Мешок внутри бака прекратил шелестеть. «Выходи. Я не похожа на Кэти Хоган. Я не злюка. И тебя не обижу. Обещаю». Шмыгнув носом, анджела подкралась к баку. Страха она не чувствовала. Раз сумела противостоять Престону, сумеет справиться и с крошечной хрюшкой вроде этой. Монстрик сидел на мусоре, еще более напуганный, чем в их прошлую встречу. Волосатая спинка дрожала, большой рот безостановочно двигался, разрывая остатки утреннего бекона, похожими на рыболовные крючки, зубами. Анжела протянула к зверьку руку. Тот закричал. Звук напоминал свист кипящего чайника, такой же пронзительный. Анжела тоже закричала. Наконец, оба замолкли. Монстрик продолжал трястись. Сделав глубокий вдох, Анжела покачала головой. «Все хорошо. Ты вроде паука, да? Папа говорит, они боятся нас не меньше, чем мы их». Монстрик опасливо вернулся к прерванному занятию. Он то и дело поглядывал на Анжелу, но, похоже, расслабился и ел медленно. «А ты прожора, малыш!» «Жрыш!» Внутри у Анжела ёкнуло. «Он что, попытался повторить за ней?» «Монстрик может говорить?» «Ты бы не мог сказать «ты»?» «Ты...» «Боже, да ты лучше любой собаки!» Расхрабрившись, Анжела поспешила к баку. Крошечное существо издало пронзительный звук, возможно, вой. «Все хорошо!» Остановившись, успокоила его Анжела. «Я знаю, как завоевать твое доверие!» «В холодильнике есть еще бекон. Хочешь?» хошь «Так и знала. Подожди здесь». Анжела вернулась к баку с ломтиком сырого бекона, холодного и склизкого на ощупь. «Тебя же устроит сырой? Я бы в жизни сырым есть не стала, но тебе может понравиться». Проглотив остатки своего бекона, монстрик посмотрел на новый кусок, покачивающийся у Анжелы в руке. Глаза расширились, блеснув в утреннем свете. «Не надо», — предупредила Анжела. «Не пугай меня, как вчера. Я отдам тебе угощение» а потом мы выйдем прогуляться. Погода чудесная. Отправимся на задний двор, наслаждаться днем, ясно?» Зверек никак не показывал, понял он или нет, но не сводил глаз с ломтика мяса. Анжела осторожно приблизилась к мусорному баку и медленно положила угощение рядом с гостем, с толстых губ которого уже тонкой ниточкой стекали слюнки. Бекон свернулся на мусоре, будто спящая змея. Стоило отдернуть руку, как монстрик бросился к подарку, заставив Анжелу скрикнуть от неожиданности. Через миг от мяса ничего не осталось. «Ладно, а теперь я возьму тебя на ручки. Смотри мне, чтобы без всяких». Анжела медленно потянулась к существу, пальцы ее дрожали. Монстрик с любопытством ее разглядывал издавая низкие мяукающие звуки, но укусить не пытался. Затаив дыхание, Анжела подняла его из бака. Кудлатый и жирный на ощупь, будто давно немытые волосы, в нос ударил запах псины и лука. «Фу, ну ты вонючка!» «Этого не отберешь!» — поморщилась она. «Не кусайся, пожалуйста!» Монстрик обнюхал ее ладони, его ноздри подрагивали. Он продолжал завывать, будто мартовский кот, и трясся, но зубы в ход не пускал. С крошечным чудовищем на руках Анжела прошаркала к задней двери и вышла на яркое солнце. «Вот и все. Я опущу тебя на землю, ладно?» анджела посадила монстрика на крыльцо и, не желая его пугать, медленно села рядом. Он с интересом обнюхал древесину, осваиваясь в новой среде, увидел паука и тут же изловил его молниеносным движением. Бросил в рот и захрустел довольно урча. Только две паучьи ноги торчали изо рта. «У тебя есть семья?» — спросила Анжела. «Тебя здесь бросили? Или ты просто потерялся? У тебя есть мама и папа?» «У меня только папа. Его зовут Филипп». Мама умерла, когда мне было пять. Однажды вечером у нее в мозгу лопнул сосуд на парковке возле кинотеатра. Я почти ее не помню, но у меня есть фото. Она была красавицей. Монстрик посмотрел на нее с интересом и продолжил урчать. У Кэти Хоган есть терьер по кличке Престон. Ненавижу обоих. Она вечно задирается в школе, потому что красивее. И мальчишки обзывают меня тошнилой. Однажды меня мутило, но в школу все равно пришлось пойти. Папа не мог оставить меня дома одну. Надо было на работу. А Тэмми, девушка, что за мной присматривает, оказалась занята. Она учится в колледже. Хочу быть такой же, когда вырасту. Анжела положила раскрытую ладонь рядом с гостем. В онлайн новых видео предупреждали, что если потянуться к зверю слишком быстро или как-то не так, он может воспринять движение как угрозу. Поэтому она просто положила рядом с монстриком ладонь, надеясь, что он сделает первый шаг. Обнюхав руку, тот лизнул ее шершавым, точно наждачной бумагой языком. «Бррр, как противно!» — хихикнула анджела «И все равно, знаешь, ты лучше любого пса, ты уникален». «Обо мне папа тоже так говорит». Второй такой в целом мире нет. А мои кривые зубы, мои веснушки, все это просто делает меня той, кто я есть. совершенный Так что мне они нравятся. И ты мне нравишься. А я тебе. Монстрик продолжал урчать, исследуя новое окружение. Ходил кругами и обнюхивал доски под своими когтистыми лапами. Кэти Хоган превратила мою жизнь в ад. Папа советует не обращать на нее внимания, но как тут не обратишь? Тяжело не заметить удара рюкзаком по лицу или шлепка по затылку в классе?» Папа говорит, Кэти испорченная, потому что на ее мать свалилось большое наследство. А отец Кэти обычный пьяница и большую часть времени спит. Папа считает, что мать слишком потакает Кэти, чтобы как-то возместить недостаток отцовского внимания. Покупает ей, что-то не попросит. «Вот и этого болвана Престона купила». Во входную дверь кто-то громко и настойчиво постучал. «Кто-нибудь знает?» Что ты у меня? Тебя хотят забрать?» Монстрик продолжал изучать половицы. «Филипп!» — позвал голос по другую сторону дома. «Выходи, живо!» «О, нет! Это отец Кэти!» «Подожди здесь, ладно? Не исчезай никуда!» Анжела прошла к двери, сделала глубокий вдох и открыла. Над ней навис Ричард Хоган, от которого так разило пивом, что она невольно поморщила носик. Его лысый череп блестел на солнце вокруг ног в грязных башмаках, обнюхиваясь, увивался Престон. — Где твой отец, малая? — Папы нету дома, он на работе. Ричард ухмыльнулся. — Это ведь ты ударила мою собаку? — Нет, сэр. Значит, моя Кэти лгунья, так что ли? Она говорит, что видела, как ты ударила Престона. — Ваша собака впилась в меня зубами, а я ее стряхнула. Вот и все, честно. кэтти рассказывает совсем другое. По ее словам, ты пнула Престона, и он тебя укусил. Сама заслужила, будешь знать, как бить чужих собак». Престон уже исследовал клумбы перед домом. В голове Анжелы крутилась мысль. «Пожалуйста, не ходите на задний двор, пожалуйста, не ходите на задний двор». «А если бы тебя кто-то пнул? Думаешь, приятно?» Анжела чувствовала, что мочевой пузырь вот-вот не выдержит. «Пожалуйста!» — она с дрожью посмотрела на Ричарда. «Я передам папе, чтобы к вам зашел». Анжела попыталась закрыть дверь, но Ричард не позволил, заклинив ее своим грязным башмаком. Дверь, отскочив, распахнулась снова. «Ты мелкая сучка! Чтоб не смело захлопывать двери перед носом у взрослых! Это невежливо!» Отец Кетти схватил Анжелу за шиворот и толкнул. Она вырвалась и чуть не упала, но сумела устоять на ногах. Дрожа всем телом, Анжела со слезами на глазах посмотрела на Ричарда Хогана. Помолчав мгновение, тот вздохнул. «Чтобы больше не трогала Престона, ясно? Не то вернусь, даже не сомневайся». Ричард важной походкой направился обратно, оставив Анжелу в смятении. «Неужели взрослый только что поднял на меня руку? Как же так? Ведь именно к ним обращаешься за помощью, если тебя кто-нибудь задирает», — думала она. «Кому жаловаться на взрослого? Задиру!» Сморщив лицо, Анжела в мучительном замешательстве закрыла дверь. Она была напугана и потрясена. «А где Престон?» «О, нет!» Анжела устремилась на задний двор. Тремя огромными шагами преодолела кухню и, вылетев на крыльцо, обшарила взглядом окрестности слева и справа. «Что, если Престон добрался до нового питомца? Этот мерзкий терьер порвет крошку на части!» Анжела почувствовала, что задыхается. Впереди среди травы поблескивал скользкий от крови ошейник соседского пса. Чуть дальше новый питомец обнюхивал горку чего-то похожего на ковер, который пропустили через мясорубку вместе с потрохами. Множеством потрохов. Мир перед глазами Анжелы закружился, и она ухватилась за перила крыльца. Ноги превратились в желе, крошечный зверек обсасывал лапу Престона, сгрызая мясо подчистую, будто с ребрышка. И продолжал низко урчать. «О, нет, нет, нет, нет!» Монстрик резко повернул голову к ней. Глаза на кожистой, покрытой блестящей коричневой жидкостью мордочки, вспыхнули. Выронив недоеденную лапу, он в развалку побежал к Анжеле по траве, будто самая странная заводная игрушка на свете. «О-о-о!» — произнес зверек, копируя Анжелу. «О-о-о!» пытался ли он улыбнуться. Анжеле показалось, что да. Монстрик остановился вплотную к ней и обнюхал порванные лосины. Крошечные ноздри расширились, втягивая запах. Урчание стало громче. Анжела ему нравилось, определенно нравилось. «Ты съел Престона», — она показала на останки терьера. Монстрик с довольным видом посмотрел на нее. «Ты съел целую собаку». Анжела почувствовала, как изнутри щекотной, змейкой... Поднимается смех и, в конце концов, истерически захихикала, не в силах больше его сдерживать. Монстрик заулыбался еще шире. «Ты действительно съел Престона? Действительно съел противного пса Кэти? Хороший мальчик!» Она погладила монстрика по голове. Тот, ощетинившись, мяукнул, но вскоре расслабился. Посмотрев на свою руку, Анжела увидела что-то красное и вытерла ее опорванные лосины. Сегодня меня обидел взрослый, сказал, что я ударила Престона. Это не так. Врет Кэти Хогана, не я. А затем он меня толкнул, схватил за одежду и толкнул. Он попросту большой задира». Взгляд зверька то и дело возвращался к трупу Терьера, но, похоже, монстрик предпочитал общество Анжелы. Ему нравилось внимание. В животе у него булькнуло. «Что, все еще не наелся?» Монстрик заскулил. Изо рта капнула слюна. «Не люблю, когда меня задирают», — надув губы, Анжела сложила руки на груди. «Я сыта задирами по горло. Ты понятия не имеешь, каково мне пришлось. У тебя ведь острые зубы и когти. Но я собираюсь дать сдачи и показать, что больше не позволю себя обижать. Пусть знают, что с и Хьюз шутки плохи». Она ухмыльнулась. «Подожди-ка здесь, принесу тебе вкусняшку». Анжела направилась к дому. Вопреки ожиданиям, монстрик не последовал за ней, как щенок, а предпочел еду и поскакал сквозь траву на свой банкет с искромсанными мышцами, костями и мехом. Анжела не возражала. Она ненавидела этого пса. Внутри нее все пело от радостного возбуждения. После третьего стука Ричард Хоган все-таки открыл дверь. Причем, прежде чем идти к его дому, Анжела выждала, пока поблизости не останется ни души. В соседнем квартале Кэти с матерью звали Престона, но в остальном на улице было пусто. «Отлично. Лишние глаза ни к чему». «Чего тебе?» — Ричард выгнул бровь. «Мой папочка уже дома, мистер Хоган. Он бы хотел с вами поговорить». Ричард побледнел. «Значит так, слушай». Он опустился на колено и наставил на Анжелу палец. «Ты пнула мою собаку, и я поставил тебя на место. Ясно?» Я взрослый и крупнее тебя, так что не смей задавать вопросы. Так устроен мир. Я наказал тебя за то, что ударила Престона. Вот и все. Не смей жаловаться отцу, потому что так устроен мир». Цитата из песни «The Way It записанной американским рок-музыкантом Брюсом Хорнсби и его группой «Брюс Хорнсби and the Range» в 1986 году. Песня достигла первого места во многих хит-парадах и посвящена проблеме социального и расового неравноправия. «Ой, а я уже нажаловалась, мистер Хоган. Папа очень разозлился, очень-приочень!» -очень». Лицо Ричарда побледнело еще больше. Сдерживая смех, Анжела продолжала. «Папа сказал, что зол как черт. Не знаю, что это значит, но он определенно очень рассердился. Хочет увидеться с вами прямо сейчас» просил передать что если вы не придете он сам явится еще велел спросить ясно ли вам ричард нервно сглотнул дернув кадыком так словно у него в горле застрял камень э ясно анджело у уже иду хорошо улыбнулась анджела и заскакала к своему дому поглядывая по сторонам по прежнему никого папа на заднем дворе мистер хоган крикнула она через плечо «Ждет вас!» Показывая путь, Анжела побежала за дом. Ричард шел за нею почти по пятам. Глянув на свои порванные лосины, она почувствовала, как ее захлестывает гнев. «По какому праву эта семейка меня притесняет? Да кто они такие?» Достигнув лужайки, Анжела с улыбкой обернулась. «Та-да!» Ричард потрясенно разинул рот. «Божечки! Что это?» Он с воплем бросился к кровавой куче на лужайке. Анжела, прикрыв рот, захихикала. Ричард с нечленораздельными звуками упал на колени и, дрожа, поднял то, что осталось от головы Престона. «Что ты с ним сделала? Что черт бы тебя побрал? Ах ты, ах ты, гадина малолетняя!» Сзади, сквозь траву, к Ричарду поковылял монстрик Анжелы. Шерсть на его спине стояла дыбом, как у испуганной собаки. Он издавал низкие, мяукающие звуки. Решил, что его еду хотят отобрать, — поняла анджела наблюдая за обоими. В предчувствии того, что сейчас произойдет, сердце билось часто-часто. «Мне никогда не нравился ваш пес, мистер Хоган. И вы тоже никогда не нравились, а вашу Кэти я вообще до смерти ненавижу. Так что вините ее. Она все начала». На этих словах монстрик впился Ричарду в ногу. Тот с визгом слепо заметался по траве, пытаясь скинуть с себя чудовище. Радостное возбуждение Анжелы начало таять. Что если Ричарда кто-нибудь услышит? Все-таки он ужасно сильно шумит. Если кто-нибудь узнает, что сосед был здесь, в его исчезновении заподозрит ее. Идет ведь к этому. Ричарда Хогана вот-вот сожрут заживо, а виноватой окажется Анжела Хьюз скрежеща острыми зубками, монстрик за считанные секунды разорвал на Ричарде джинсы и получил доступ к его волосатой ноге, а затем принялся за жирное мясцо на ней. Ричард упал в траву, его покрывали пот и кровь. Скрипя зубами, он посмотрел на ногу в поиске источника боли. «Что за тварь, черт возьми, убери ее от меня!» Но Анжела вовсе не собиралась отзывать своего питомца. Наоборот, поднялась с земли отцовскую лопатку и пошла к Ричарду. «Господи, да что это здесь у тебя?» Ричард в панике ловил зверька, но тот был слишком быстрым и продолжал насыщаться со стремительностью пираньи, полосуя его лодыжку крючковатыми зубами. «Анжела, помоги!» Она покачала головой. Весь мир будто превратился в некий извращенный сон. Анжела скользила по траве, чувствуя себя легкой, как воздушный шарик. Маленькая ладошка крепко сжимала садовую лопатку. И вдруг Анжела застыла. Глаза стали большими, как блюдца. «Что случилось?» — лицо Ричарда искажало гримаса боли, по щекам ручьями текли слезы. К этому времени монстрик почти обглодал его икру, к довольному урчанию примешивались голодные завывания. Анджела замерла, на соседу упала тень, при виде которой она чуть не обмочилась от страха, окончательно испортив любимые лосины. Позади Ричарда стояли два монстра. Они вышли из леса и очень напоминали ее нового питомца, только значительно превосходили его размером. Под два метра ростом, покрытые густым бурым мехом, грязным на вид и смердящим гнилью. Их непропорционально длинные руки спускались ниже согнутых коленей, заканчиваясь острыми черными когтями. Кожистые лица с ввалившимися щеками прочерчивала сеть многочисленных морщин. Новоприбывшие наблюдали за Ричардом с возбужденным блеском в глазах. Их ноздри дрожали, втягивая манящий запах окровавленного мяса. «Парочка пришла на банкет». Выронив лопатку, Анджела побежала к дому. Судя по звукам, чудовище присоединились к своему пирующему товарищу. Возможно, были родителями ее нового питомца, вызванными из лесных глубин сообщением о свежем мясе. Через считанные мгновения вопли Ричарда Хогана утонули в жутком плотоядном чавканье. Что-то затрещало, будто оторванная липучка, и Анджела чуть не вывернула наизнанку. «Была ли это нога или голова? Господи, пожалуйста, только не голова!» Захлопнув за собой дверь, Анжела в ужасе выглянула в окно. Она привстала на цыпочки, чтобы лучше видеть, и часто дышала. Внезапно по ее телу прокатилась дрожь. Все-таки источником недавнего ужасного звука была голова Ричарда Хогана. Два взрослых монстра слизывали кровь с его тела ужасно длинными, черными языками, похожими на слизней, и та, капая изо рта, пропитывала грязный мех на груди. Сжимая в когтях голову Ричарда Хогана, одно из чудищ с тошнотворным щелчком распахнуло пасть до невероятной ширины, и острые зубищи в несколько рядов, похожие на осколки стекла, впились в окровавленный череп». По двору разнесся отвратительный хруст. Анджела простонала. Рассмотрев чудовищ с безопасного расстояния, она заметила отличие У того, которое съело голову Ричарда, под мехом угадывались груди. Монстр справа был куда более плоским и, к тому же, вне всяких сомнений, являлся мужской особью. От одного его вида хотелось кричать. К счастью, монстр-самец решил проявить сострадание и потащил тело Ричарда в гущу леса. Питомец Анжелы все еще сидел на соседе, объедая уже бедра. Вскоре зашелестели кусты, бросились в рассыпную птицы и ветви скрыли чудовищ из виду. Трава во дворе была бурой от запекшейся крови. Все вокруг стихло. Анжела выждала час, дав монстрам достаточно времени убраться как можно дальше. Попадаться им на глаза было небезопасно. Еще сожрут чего доброго. Да, конечно, она позаботилась об их чаде, но вовсе не дура. В конце концов, звери есть звери. Кто знает, что у них на уме, в особенности у людоедов. Отмыть траву оказалось неожиданно просто». Чудовище почти не оставили следов своего визита, разве что искромственный кусок, который, по всей видимости, еще недавно был мышцей. А так все свелось к уборке крови. Множество крови. Она легко смывалась из поливочного шланга, пьянясь красной рекой. Перед возвращением в дом Анжела тщательно осмотрела двор. Все чисто. Ничегошеньки не осталось, как будто ничего и не было. На следующее утро ее разбудил донесшийся снизу отцовский голос. «Ну и странный вчера выдался денек», — подумала она. На лбу до сих пор словно вытатуирована виновна. Накануне сердце тревожно замирало от каждого отцовского взгляда. Папа спросил, все ли у нее хорошо, и добавил, что выглядит она зеленоватой. Пришлось ответить, что действительно нездоровится, видимо, чем-то отравилась. Он отправил ее спать пораньше, а сам засиделся дольше обычного из-за пропажи соседа сначала разговаривал по телефону с роджером своим лучшим другом мол ричард хоган алкоголик а таким ничего не стоит бросить семью даже удивительно что он не сделал этого раньше затем позвонила очень расстроенная линда хоган мать кэти отец обнадежил ее что ричард рано или поздно объявится возможно просто захотел побыть наедине с собой и престон скоро вернется собаки в конце концов иногда убегают Теперь, после хорошего ночного сна, анджела чувствовала себя лучше. «Что такое, папочка?» Она спускалась по лестнице, расчесывая пальцами волосы. «Взгляни!» — отец показал на открытую входную дверь. На древесине появились царапины, высотой по колено, не выше, и глубокие на вид. Кто-то отчаянно пытался попасть внутрь, пока анджела с отцом спали. «Сдается...» «Этот малютка-терьер все же вернулся в город», — добавил он. «Наверное, с испуга растерялся и спутал дом. Песик ведь не привык ночевать на улице. По крайней мере, эту загадку решили». Анжела улыбнулась. «Ну, конечно, это был Престон. А может, кто-то дикий хотел стать моим домашним питомцем?» Отец хохотнул, глянув искоса. «Ну и фантазии у вас, мисс».